Глава вторая Пока одевалась, почему-то все время вспоминала напряженную спину Коваля, когда тот удалялся из комнаты. Даже не знаю, по какой такой причине, но в тот момент я глаз не могла отвести от нее, будто завороженная наблюдала, как бугрятся под футболкой мощные мышцы. В своем прошлом таких крепких мужчин я видела только в телевизоре, возможно, в интернете или на страницах журналов. Не думала, что они и в обычной жизни встречаются. Хотя какая уж теперь тут обычная жизнь? Чудеса, да и только. Когда я переоделась и отправилась, Коваль опять появился в дверях, словно видел сквозь стены. Окинул меня придирчивым взглядом, хмыкнул и произнес куда-то в сторону. — Ладно, мы тебя потом чем-нибудь получше задрапируем. Он собирался покинуть комнату, когда в нее вошел еще один мужчина. Ростом сковаля, но, пожалуй, чуть более крупный. Совсем не громоздкий, скорее сложенный, как богатырь. Выглядел он не менее примечательно, чем предыдущие. Бронзовая кожа, длинные каштановые волосы, глаза изумительного зеленого цвета, чистого-чистого, словно подкрашенные и даже чуть подсветленные лампочкой. Белая футболка и синее трико выглядели очень просто, но дорого. Парень явно закупался исключительно в магазинах для элиты. Лицо его тоже притягивало внимание. Острые скулы, раскосые глаза, высокий лоб, аккуратный, хотя и слегка короткий нос, и слишком чувственные для мужчины губы. Завидев меня, шатен резко притормозил, странно втянул воздух раздувающимися ноздрями. Его взгляд заскользил по фигуре, так, словно я осталась голой. Незнакомец странно выдохнул, будто ему не хватало воздуха, еще раз жадно глотнул кислорода и только потом посмотрел на Коваля. Я заметила, что мой провожатый хмурится. Едва заметно, так, еле-еле. С минуту мужчины очень странно таращились друг на друга, будто не поделили нечто нужное. Наконец Шатен решил высказаться. Бриолис принял твое предложение. Согласился с решением, с некоторой оговоркой. «Дай угадаю». В голосе Ковалья на секунду промелькнули стальные нотки. «Я могу забрать подопытную. Но ты отправишься с нами наблюдателем». Брюлес считает женщин опасными, не уверен в их новых способностях. Заодно решает, можно ли использовать свежеиспеченный химер на благо планеты. Поэтому и прислал тебя. Интересно, почему оборотня? Мужчина медленно перетек из позы в позу. И я поразилась его пластике и грации. Вдруг стало ясно. Они с Ковалем действуют совершенно по-разному. Мой провожатый двигался как змея. Быстро, стремительно и непредсказуемо. В драке противник опешил бы с первой минуты. Шатэнджи ужасно походил на кота. То вальяжно сменял позу на другую, напоминая интернет-приколы о том, что коты – это жидкость. То совершал прыжок хищника. Хм, интересные они, однако. Загадочные и какие-то напряженные. Впрочем, какое мне дело до этого? Главное – устроиться, встретиться с дочкой овладеть этими необыкновенными способностями химеры и зажить, наконец-то, собственной жизнью, пусть даже в незнакомом мне мире, но без опеки странных незнакомцев и без присутствия кого-то третьего. Я сильная и самодостаточная женщина, вполне способна за себя постоять и позаботиться о себе тоже. На жизнь уж как-нибудь дозаработаю, особенно укротив свой новый дар. «Я так поняла, химеры важны. Чистят небо планет от остаточной магии, приводят природу и энергию в равновесие. Значит, я смогу этим зарабатывать». Мысли метались в голове пулями. Мужчины продолжали странную пандемию, смотрели друг на друга, как два хищника, что встретились в лицу на одной узкой трубке и не могли решить, кто уступит дорогу. Даже не так. Оба уперлись рогом и не собирались этого делать. Коваль странно коротко усмехнулся и, как обычно, преобразился за считанные секунды. Неуловимо, неожиданно и сильно. Внезапно черты его заострились, и сквозь них проступило нечто очень опасное. Такое, что даже коснуться осережешься. У меня холодок пробежался по позвоночнику. Шатен хмыкнул и чуть оскалился. Я увидела четыре острых клыка. Черт! Он, наверное, оборотень. Вот только какого вида? Высший или низший? Или из тех, что в них классификации?» коваль зацепил меня косым взглядом, отвернулся, словно обжег сетчатку, и отмахнулся с какой-то особенной обреченностью. Выпрямился и вышел из комнаты. Оборотень шагнул мне навстречу. Губы его окрасились чуть ярче, мускулы начали бугриться под одеждой, лицо выглядело открытым и вдохновленным. «Дарина, отныне я ваш телохранитель» помощник и учитель по обращению. Коваль будет тренировать вашу магию. Я же помогу наладить связь со второй ипостасью, научиться управлять своей химерой. Понимаю, сейчас для вас все странно, но вы привыкнете и адаптируетесь. Я уполномочен сопровождать вас в город, показывать все достопримечательности, защищать вас и оберегать от окружающих и одновременно от себя самой. Про вашу дочку я тоже в курсе». Ее мы отправим в лучшую школу, Бриолис уже обо всем договорился. Кроме того, он нанял ей няню. Детям химер следует обучаться с молодости, но взрослые оборотни тут не советчики. Поэтому ею займется специальная женщина, тоже химера, только слабенькая. Он промолчал и приблизился почти вплотную. Я почувствовала какие-то странные вибрации, то ли тепло, то ли возбуждение. Оно исходило от незнакомца и буквально окутывало мое тело. Почему-то захотелось позвать Коваля, прервать наше с оборотнем уединение. Я посмотрела на дверь комнаты, чуть приоткрытую после ухода мага. Спина Коваля маячила в коридоре, словно мужчина метался из стороны в сторону. Черт, но ну почему он так резко ушел-то? Тем временем оборотень остановился, снова окинул странным загадочным взглядом и, наконец-то, соизволил представиться. «Меня зовут Мэйдрис, коротко Мэй. Я высший оборотень, наполовину лейдис, наполовину сфинкс, единственный в своем роде». а и во что же вы обращаетесь?» Я как-то с трудом представляла гибрида птицы-дракона и льва с человеческой мордой. «Эти два существа в голове, ну, никак не соединялись». Мэй ухмыльнулся, демонстрируя клыки, сверкнул изумрудными зрачками и ответил уклончиво. «На тренировках увидишь. Уверен, ты удивишься. И если все формальности соблюдены, Дарина, давайте уже отсюда выбираться». За дверью негромко фыркнул Коваль. «Мол, мы давно уже выбрались бы, если бы не некоторые загадочные помеси». Мэй обернулся, слегка оскалился, но ничего не сказал первородному. Сделал мне знак идти за собой и быстро двинулся в сторону коваля Я зашагала по белым просторным коридорам без дверей и каких-то опознавательных знаков облитые неярким белесым светом. Стоп, я знаю про первобытных магов? Хм, в голове вдруг закрутились образы. Информация, вопросы, ответы, образы. Так вот, как действует подключение к информационному полю планеты. Так, Коваль – первородный маг. Самый мощный из всех, практически непобедимый. Когда-то он дал начало расе Химер, женщин-оборотней, таких, как и я теперь. Сейчас остался лишь один первородный – мы. Высший оборотень. Гремучая смесь и, видимо, способностями владеет незаурядными. Его животную ипостась, боюсь, мне даже не представить. Подожду, как говорится. Сюрприз будет. За дочкой обещали присматривать уже неплохо. Устроить учиться в школе тоже отлично. Натаскивать использовать дар еще лучше. Вот только в чем же подвох? Где загвоздка? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А счёт мне пока никто так и не выдвинул. И почему эти двое мужчин так странно возле меня переглядывались? Коваль за всю дорогу ни разу не обернулся. Мой же напротив постоянно оглядывался и улыбался мне по-своему обаятельно. Хм, ладно, попозже во всем разберусь. Сейчас главное устроиться в новом мире, забрать дочку и овладеть способностями. Чувствую, люди X перед нами бледнеют. И очень боюсь, что их тренировки Сущая ерунда по сравнению с нашими. Я так задумалась, что не заметила, каковаль резко остановился. Мой осторожно поймал меня за талию и притормозил у самого края отверстие в полу. Казалось, кто-то пробил в здании брешь, причем, похоже, до самой земли. Первородный оглянулся, покачал головой, а оборотень чуть отодвинул меня назад. В этот момент из дыры выскочил лифт, остановился аккуратно перед нами и приветственно распахнул двери. «Да, вот так в этом счастливом будущем. Если не знать, откуда появится лифт, можно ведь и по потолку размазать?» Я мысленно усмехнулась. Коваль быстро оглянулся, мое осторожно подтолкнув плечо. Количество кнопок на серебристой панели впечатлило. В мои времена, конечно, строили небоскребы. Но не в тысячи этажей однозначно. Здесь же нам предлагали тысячу тридцать пять этажей, не считая нулевого и какого-то верхнего, без номера, с единственной пометкой «А». Туда-то и послал лифт Коваль. мой стал рядом со мной. Даже не касаясь, я ощутила жар его мощного тела. Оборотень нагревался, будто печка. Первородный напрягался и хмурился. И так мы доехали до нужного места. Двери лифта разъехались, и моему взору пристала стоянка автомобилей на крыше. Ага, здесь же не едят по земле, летают по специальным воздушным трассам. Снова подсказали из космического источника. Машины выглядели вполне знакомыми – разноцветные, яркие, похожие на джипы, легковушки и микроавтобусы. В один из джипов мы и направились. Темно-синий с закругленным носом он напоминал нечто среднее между гоночной машиной и стандартным внедорожником прошлого. Я ожидала, что Коваль отключит сигнализацию, откроет машину ключом, как привыкла. Но вместо этого джип сам распахнул двери, стоило магу вплотную приблизиться. Словно узнал хозяина и приглашал того покататься. Вот даже любопытно. А если владельцы похитят или пленят? Подведут к машине, связанного или без сознания? Джип также откроется или заблокируется?» Легкая усмешка тронула губы Коваля, когда эти мысли закрутились в моей голове. Но вместо ответа он жестом пригласил в салон. Я поднялась по ступенькам, вошла и обомлела. «Нет, я видела фильмы, слышала, что у богатых не автомобили, целые дома на колесах. Но такого...» Даже воображение не рисовало Салон выглядел просторным, почти как комната. В центре возвышался круглый столик с закусками, напитками, чашками и бокалами. Еда выглядела очень свежей, а чайников струился горячий пар. Ломтики нежной красной рыбы на булочках, тарталетки из слоеного теста, наполненные икринками, красными и черными. Бутерброды с мраморной ветчиной, кусочками ароматной копченой колбаски. Булочки с кунжутом, маком и изюмом, пирожные всех видов и форм, хрупкие розовые безе с нежным кремом, пухлые бисквиты с ароматом фруктов, рулетики, наполненные вишневым и сливовым джемом. У меня глаза разбегались, а желудок внезапно решил напомнить, что столетиями не видел нормальной пищи. Я неловко устроилась в глубоком кресле, обтянутом черной бархатистой тканью. Таком удобном хоть спи, хоть читай. Коваль неспешно приземлился напротив. Майя вошел в салон, словно он тут хозяин, но все-таки покосился на мага. С минуты он переводил взгляд с кресла рядом со мной на то, которое жестом предложил Коваль. Взгляды мужчин походили на выстрелы. Попал под прицел, и все, убит или ранен. Лицо коваля привычно окаменело. Ни единой эмоции, ни единого движения. Оборотень же напротив. Странно набычился, будто планировал броситься в драку, чуть оскалился и показал клыки. Дернулся, но все же последовал жесту хозяина. Признавал, что коваль владелец машины, а он лишь гость, пассажир и не более. Далось это мою ценой огромных усилий. Казалось, я навстречу двух мощных хищников, тигров, альфа-самцов, могучих и беспощадных. Они кружат, рычат, делят территорию. Неужели настолько не привыкли соседничать? Казалось, они друг друга прямо бесили, раздражали одним лишь своим присутствием. Не успела я о чем-то попросить, как передо мной появилась тарелка с бутербродами. Коваль словно знал, что я люблю, чувствовал или читал мысли. Мэй нахмурился и поторопился налить не чаю. Мятный запах темно-медового напитка напоминал о доме, дочке и жизни. Я даже расчувствовалась, шмыгнула носом и тотчас получила от мага салфетку. Мужчины всю поездку за мной ухаживали, но каждый по-своему и очень по-разному. Мэй постоянно о чем-то расспрашивал. Как я жила в своем земном прошлом, где работала, чем занималась, на какие хобби тратила время досуга. Ничего особенного, ничего слишком личного. Оборотень умел останавливаться вовремя. Но он словно узнавал о моих пристрастиях, ненавязчиво изучал характер и привычки. Коваль молчал, ничего не ел и смотрел как-то странно, с прищуром. Но каждую минуту я ощущала, что под крылом у мощного мага. Если пустела чашка или тарелка, мне сразу же непременно что-то появлялось. И всегда то, чего мне хотелось бы. Если думала вытереть губы, Коваль первым подавал салфетку. Если хотелось развалиться в кресле, маг молчаливо менял форму спинки. Он успевал всегда и повсюду. Мало говорил, ничего не спрашивал но не сводил голубого взгляда. Такого пронзительного, пожалуй, не здешнего, словно видел не только лицо и тело, а нечто гораздо большее и важное. Ауру? Душу? Энергию? Информацию? Я оживленно беседовала с Мэем, но постоянно косилась на Коваля. Странно, необычно и даже занимательно. В прошлом я не любила повышенное внимание и очень напрягалась под пристальными взглядами. Но вот Коваля совсем не стеснялась. Напротив... Радовалась и наслаждалась тем, что он ни разу не отвел глаз, даже не сморгнул, и продолжал наблюдение. Лишь изредка они с моим пикировались взглядами, словно опять что-то ожесточенно делили. Так, кажется, тигры спорят за самку. Вначале встречаются, присматриваются к сопернику, кружат и готовятся к решительной атаке, а после вцепятся друг другу в глотку. Бр! Не хотелось бы это увидеть. Что-то подсказывало. «Схватка спутников будет похлеще, чем бои между хищниками». Вначале я почти не смотрела в окна, но когда насытилась, поболтала с Мэем, принялась рассматривать новый мир, свой новый дом и, видимо, единственное пристанище. Признаюсь, город производил впечатление. «Мэйли-Мир» – пришло название в голову. «Столица мирового государства, научный центр, культурный и магический». Летучие авто быстро неслись по трассам бескрайними и разноцветными реками. Здания напоминали то паутинки, то гигантские вертикальные морские волны, то птиц, то животных, а то картину кубиста. Лишь малую талику Мелемира занимали привычные мне прямоугольники небоскребов, по-своему красивой и строгой лаконичностью, легкостью и какой-то даже утилитарностью. Я понимала, что только магия способна удерживать такие постройки наперекор ветру, позволить им обмануть гравитацию, а, возможно, и другие законы физики. Когда здания замелькали вблизи машины, я обнаружила еще одну любопытную вещь. Постройки создавались из цельного камня, словно вырезались или отливались. Кто знает, какие теперь технологии. Думаю, острой мы такие в прошлом, жители не смогли бы выдержать и недели. Просто задохнулись стоялом в воздухе. Уверена, в здание встраивалась вентиляция, но я ничего подобного не заметила. Судя по коротким теням от построек, время слегка перевалило за полдень. Кристальную голубизну ясного неба нарушали лишь редкие округлые облака, похожие на пушистые ватные шарики. Погодная магия творила чудеса. Я чувствовала, мы в районе России. За городом снега, в юге метели, лед покрывает реки и озера, а там где поселились разумные существа. Лето, чудесная теплая погода. Редкие дожди до горожан не долетали. Над каждым образовывался погодный купол с комфортной температурой, давлением, влажностью и даже дуновением ветра. Благодаря таким удивительным технологиям природа за окнами потрясала парадоксами. Казалось, угодила в какую-то оранжерею. Банановая трава золотилась на траве, чуть затеняя изящные березки. Ивы склонялись над невысокими пальмами, укладывая длинные плети и веток на широкие плоские листья соседей. Орхидеи, васильки, тюльпаны, сакура. Мою прошлую жизнь на немагической земле. Такое создавалось только фотошопом. Мир будущего интегрировал и завораживал. И мне все сильнее хотелось узнать его. Пусть наше знакомство и началось со свидания вслепую, пока я лежала в лаборатории без сознания. Пусть меня доставили сюда как подопытную, фактически крысу для медицинских испытаний, но теперь я намеревалась вдохнуть воздух будущего и проникнуть в тайники обновленной планеты. Стоило расслабиться, откинуться на спинку кресла, как мир вокруг преобразился в мгновение. Здания опутали паутины магии или заклятий, как подсказывало информационное поле. Невероятные существа из чистой энергии походили то на диковинные и пестрые созветия, то на очередных фантастических животных, то на насекомых, а то и на предметы. Ауры существ, что внутри зданий, местами накладывались на изображение. Все путалось, будто в странном калейдоскопе. Вспыхивали эмоции, били по глазам. Я попыталась отключиться от своей химеры, вновь ощутить себя нормальным человеком. Но вместо этого все заклятия, включая те, что опутывали здание, будто прислушались ко мне и потянулись, спрашивали, чего я потребую сделать. Пугающее ощущение командования армии, которую не знала и не понимала. Я постаралась и от этого отгородиться. Но вновь потерпела сокрушительная фиаско. Заклятия будто чувствовали мое настроение, как-то насторожились и начали двигаться. Все, кроме тех, что опутывали здания. Эти лишь присматривались, изучали, задумывались. Я приказала заклятием вернуться на место, продолжить существовать и действовать, как раньше. Внезапно изнутри поднялось ощущение, словно я неуловимо преображаюсь. Я дернулась и почудилась. Тело загорелось, жар рассыпался по коже углями. Я судорожно выпила воды из бокала. Как он очутился в руке, непонятно. Но я в ту минуту даже не подумала. Казалось, изнутри что-то рвется на волю. Пытается подмять смертное тело, изменить его физически и даже психологически. Я испугалась, сильнее задергалась. Мэй перегнулся через стол, попробовал поймать мою руку. Но я суматошно отдернула ее, как будто даже не сама, на чистых инстинктах. «Рина, успокойся, просто сосредоточься. Представь, что ты простой человек». Попробуй отключить остальные ипостаси. Я заметалась в ужасе и панике. Жар разливался по коже лавой Чудилось, тело мне не подчиняется. Становится другим, странным, незнакомым. Мышцы налились невиданной силой. Изо рта повалило аурное пламя. Аурное пламя? Черт. А что это такое? Энергия, способная испепелить камень. Металл превратить в черные столбы дыма. Даже не расплавить. Испарить подчистую. Мэй продолжал увещевание. — Рина, попробуй помедитировать. Вдох-выдох. Вдох-выдох. И снова вдох-выдох. Представь, что вокруг бескрайнее поле. Воздух, природа, чистое озеро. Ты окунаешься в ледяную воду. Я перестала его слушать. Тело пылало, глаза слезились, а из губ струилось аурное пламя. Внезапно в голове возникла картинка. Я и вокруг три химеры, разные по цвету, размеру и мощи. Одна оранжевая, горячая и очень сильная. Другая спокойная, темно-желтая. Третья черная, как гематит. Я посмотрела на всех зверей по очереди и словно почему-то мысленному наущению приказала успокоиться и подчиниться. Животные сели, медленно растворились в прозрачном воздухе и пропали. Я выдохнула и смогла сфокусироваться. На ладонях лежали мужские руки. На правой – сильная, большая и горячая. Мой пожимал холодные пальцы. На левой – теплая и какая-то уютная. Такая же большая, но чуть более аристократическая. Коваль продолжал смотреть и молчать. «Мы назовем тебя Трехликой», – впервые за поездку разродился Первородный. «А теперь давай наведем тут порядок». Я огляделась, не понимая. Зрение мгновенно вновь перестроилось. Заклятия тянулись к нашей машине. Все, даже те, что обслуживали здания. Эти хоть работать не прекращали. Зато со всего огромного города летели в нашу сторону боевые чудовища заклятиями самого разного назначения. Цветы с клыками вместо тычинок, гигантские осьминоги и каракатицы усеянные острыми шипами и кляксами медузы с длинными ножками-щупальцами и прочие невиданные и неслыханные монстры. Они собирались вокруг машины и ждали моего слова, совета, приказания. — Ты можешь, — только я обронил первородный. — Давай же, ты должна их отпустить. Мы стали и так слишком приметными, — нервничал Мэй, будто не доверял. Я посмотрела на оборот Неймака. Первый дергался, сильно волновался, фонил во все стороны сильными эмоциями страхом, симпатией, острой беспомощностью, каким-то рыхлым и глухим отчаянием, злостью, ревностью, жаждой внимания. Эмоции Коваля я не распознавала, но чувствовала его твердую поддержку и уверенность. Он словно знал, что у меня получится. Да что там получится? Я не понимала. Паника подкатывала горлу комом. В небе появлялись все новые чудовища. В салоне прогремела аурная рация. Теперь я знала о ее существовании. «Ребята, немедленно возвращайтесь на базу. Способности Дарины вышли из-под контроля. Она собирает боевые заклятия. Они бесконтрольно следуют за вами. Это опасно для мирных жителей. Трехликую нужно срочно изолировать». Голос Бриолиса резко пропал. Коваль только слегка нахмурился. Мэй продолжал фонтанировать эмоциями и оглядывался так, словно за нами гонится. Я перехватила взгляд Первородного. Мак улыбнулся. Спокойно и без нервозности. Жестом показал перестать дергаться. Жал мою руку теплыми пальцами и кивнул, предлагая самой разобраться. «Самой? Это как? Что мне теперь делать?» Сзади мигнули синие фары. Вокруг появились невидимые машины, вернее, скрытые заклятиями невидимости. Сведения продолжали сыпаться в голову. Мысли путались, в голове помутилось. Заклятия собирались вокруг нашего авто и мельтешили пестрым полотном. Преследователи на джипах без опознавательных знаков пытались окружить и, видимо, задержать. мой прикусил клыком нижнюю губу. «Рина, ты можешь. Давай уже, справляйся. Иначе они тебя отправят в секретную лабораторию, запрут и опять начнут исследовать и могут больше никогда в свет не выпустить». «Нет, его панические наставления не помогали собраться с мыслями и силами. Скорее наоборот, сбивали и нервировали». Я постаралась совсем отключиться от Мэя и снова встретилась взглядом с Ковалем. Тот промолчал, чуть улыбнулся и приказал летучему джипу «Гони! Быстрее! Цель прежняя!» Автор ванулась невиданной скоростью, оставив позади машины преследователей. Но что-то подсказывало. Это ненадолго. Машина Коваля гораздо мощнее лишь потому, что мощнее сам первородный. Но у правительства сильная техномагия. И гонка лишь дело нескольких минут. Наверное, я должна была испугаться, начать паниковать, нервничать, дергаться, начать совершать нелепые поступки, просить о помощи, задаваться вопросами. Но я почему-то словно оцепенела. Сердце выдало несколько быстрых ударов, будто решало, начать ли спешить. И вдруг забилось абсолютно ровно. Влажные ладони сразу высохли. Я словно не верила. Не могла поверить, что вдруг окажусь в замкнутом пространстве, в запертой лаборатории, фактически в клетке, как дикое опасное хищное животное, которому уготована участь пленника. Вечного, без права на освобождение. Я реагировала очень странно, и Мэй, кажется, думал примерно так же. К фонтану эмоций страстного оборотня прибавилось удивление и даже растерянность. Коваль же продолжал излучать спокойствие. Что-то фоновое у него все-таки прорывалось. Я чувствовала вспышки сильной энергии, но прочесть эмоции не удавалось, словно первородный маскировал их. Я понимала, он вовсе не само хладнокровие, хотя и пытается сейчас так выглядеть, практически окружает меня умиротворением. Все это искусственное, наносное, натужное. Но разгадать эмоции первородного мага не получалось при всем огромном желании. Мда, какой же загадочный, необычный мужчина очень не вовремя промелькнули мысли. «Так, надо последовать примеру Коваля. Думать о деле, а не о развлечениях. Мне еще представится и время, и возможность порыться в кладовой эмоции первородного. Вот не сомневаюсь, что смогу вскрыть ее. Главное сейчас – остаться на свободе, отвоевать право жить, как остальные. Значит, я должна усмирить силы. Похоже, никто их толком не знает. Даже мои создатели – экспериментаторы». Придется действовать так, как привыкла. Я постаралась полностью успокоиться, унять нервную дрожь в мышцах, выровнять дыхание и разжать кулаки, напитаться уверенностью в собственных силах. Прикрыла глаза и вспомнила Танюшку. Светлые косички с пестрыми резинками, непокорные вихры у висков над ушками. Ясные глаза цвета янтаря, такие глубокие, умные, всепереживающие, будто передо мной не маленькая девочка, а умудренная жизнью женщина. Маленькие пухлые теплые пальчики, нос, что шевелится от смеха и удивления, курносик с маленькой родинкой сбоку, улыбка, светлая, как ясное солнышко. Внутри словно ожило еще три дарины, такие разные, не похожие друг на друга, яростная, энергичная, импульсивная, добрая, спокойная и позитивная, властная и волевая, как генералисимус Я постаралась с ними соединиться, не оторгать, не бороться и не остраняться, вобрать в себя все животные ипостаси. Раз я трехликая, буду трехликой. Новые ощущения разом отступили, кожа охладилась, а тело расслабилось. Я приказала заклятием немедленно возвратиться туда, откуда все они прибыли, и чудовище исчезли из виду мгновенно. Машины спецслужб нас наконец-то настигли и полетели вокруг внушительным кортежем. Будто намекали, что на свободу не выпустят. Чувствую, что беседа предстоит тяжелая. Сильные маги, высшие чиновники и агенты склестнутся в ожесточенном споре. Что со мной вот такой вот странный поделать? Надеюсь, что смогу рассчитывать на спутников. Коваль казался каменной стеной, выдержанный, панардически хладнокровный и лишь совсем чуточку позитивный. Мэй перестал дергаться и нервничать. Весь сосредоточился, подобрался и набычился. Мужчины тоже ожидали разговора. «Что ж, надеюсь, у нас все получится». Я постаралась о плохом не думать, не предполагать нежелательного исхода. Откинулась на удобную спинку кресла. Коваль уже успел чуть наклонить ее, и теперь полулежала на мягкой подушке. Шея расслабилась, спина тоже. Мысли потекли размеренно и неспешно. Я наблюдала за реакцией коваля косилась на Мэя и понимала – придется ждать, пока не приземлимся. А там, надеюсь, мы убедим их. Я же в итоге овладела способностями, вернула заклятие их законным владельцам, ничего не разрушила и никого не травмировала. Должны же власти и это учитывать. Нет-нет, да и прокладывались в мое шаткое спокойствие приступы истерического отчаяния, панического страха и ощущения безнадежности. Накатывали волнами, внезапно резко. Я очень боялась, что не увижу Танюшу. В этом безумии обретенных способностей мира, где я превратилась в нечто новое. Дочка, во что согревала душу и порождала желание двигаться дальше. Моя девочка, моя Танюша, малышка. Какая она теперь? Выросла? Маленькая. Я так жаждала снова с ней встретиться, наблюдать, как растет любимая дочка» меняет кукол на вечеринке с мальчиками, учится пользоваться маминой косметичкой, отправляется на свое первое свидание. «Нет, я слишком многое уже упустила, слишком многое утратила на пожаре. Я не могу опять стать жертвой, пленницей, пусть не огня, свирепого и беспощадного, но людей, не менее твердых в своих устремлениях. Но всякий раз, когда я так думала, переживала и начинала нервничать, Коваль накрывал руку теплой ладонью. Другую брал горячей пятерней оборотень. Но я почему-то смотрела на первородного и неизменно пропитывалась умиротворением.